Грумов поймал пачку немецких сигарет, спрятал в карман и в полголоса спросил. — Хамутов, ты еще здесь? — Уходим мы, — ответила вместо него Калина. — Идешь с нами или будешь сдаваться своему дружку Беляку? Это мы как-нибудь решим без тебя на досуге, — жестко парировал капитан. — Как знаешь, господин штабс-капитан. Беркут молча проследил за тем, как Хомутов и девушка взбираются на полку. — Знаешь, — отвлек его Розданов, — сюда из службы безопасности одного прислали. Специально ради тебя. Он-то про тебя все знает. От штубера, очевидно. — То есть это не сам штубер? — Хм, много чести... Хотя, говорят, будто этот парашютист работал с самим Скарцени. Вроде как ученик. Слышали о таком по имени Скарцени? Еще как приходилось? Однако сейчас меня больше интересует имя сотрудника СД, которого прислали сюда по мою душу. Разданов молчал, и капитан не мог понять, то ли он вспоминает фамилию, то ли не желает разглашать очередную военную тайну. Это, конечно, не имеет значения, как его там зовут. Попытался Бергут помочь ему выйти из щекотливой ситуации. Да не в этом дело. Вспомнить не мог, но теперь вспомнил. Гольвек. Оберштюрнфюрер Гольвек. Так его величают. — Звание вроде небольшое, старший лейтенант, по-вашему. — Но эсэсорец он маститый. Чувствуется выучка. — Гольвик? — переспросил Андрей. — Тоже знакомая фамилия? — Правда, тот Гольвик, которого я знаю, был всего-навсего шарфюрером. Не успел бы за такое время. Ну да черт с ним. Несколько минут оба молчали. Артиллерийская дуэль на том берегу уже разгорелась вовсю, и, словно откликаясь на нее, вспыхнула нервная перестрелка в конце косы. Беркут даже почувствовал себя неуютно от сознания, что ребята сражаются, а он, как ни в чем не бывало, ведет эти странные беседы с бывшим поручиком-белогвардейцем. «Что они там собираются предпринять против нас?» Спросил он, словно забыв о том, что на подобные вопросы Разданов отвечать отказывается. Как обычно, блокируют, забросают камнями, для солидности пристроят пару мин, а расчет простой. Посидите денег другой и сдадитесь. Слушайте, капитан, а вас там еще много? Ах да, пардон. Я к тому, что надо бы вам подумать о собственном спасении. Через эту щель вам, естественно, не пролезть. К тому же, поблизости много этих провинциальных мерзавцев. Есть здесь где-нибудь нормальный выход? — Есть, — ответил Беркут, немного поразмыслив. — Но помочь я смогу только вам. Остальным, извините, идет война. — «Мы не о том говорим, поручик. Я знаю, где есть вход в каменоломни и готов показать его вам. Но лишь для того, чтобы вы смогли присоединиться к моему гарнизону». «К вам? Шутить изволите, господин капитан». «А, впрочем, помнится, даже там, в камере, вы не были лишены чувства юмора. Правда, как бы это сказать...» Не теряйте времени. Как раз сейчас, почти в почти безвыходном для нас положении, вы должны перейти на сторону своих русских. Возможно, высшая доблесть офицеров в том и заключается, чтобы искупить свою вину. Именно в такой ситуации. А какая разница? Вместе с фашистами бить коммунистов или вместе с коммунистами бить фашистов? Думаете, для меня это должно иметь принципиальное значение? Я не знаю, какой информации о своем строе и своем правительстве, Сталине, Берии, Ворошилове и прочих, вы обладаете. Но, по моим данным и моему разумению, схватились они, фашисты с коммунистами, совершенно напрасно. Это что... Урок политического просвещения? Обычное размышление вслух. Ваш Сталин вполне стоит их Гитлера. И сибирское коммунистическое концлагеря ничуть не страшнее Гитлеровских. Вы никогда не задумывались над тем, что было бы, если бы два года назад Гитлер не напал на Россию. Как развивались бы дальше связи? Между этими двумя однородными строями. И к чему бы привела эта их дружба? По-моему, тот совместный парад гитлеровцев и сталинистов, Который прошел в 1939 году в Бресте. Бросьте, поручик, какая к черту дружба? Обычные политические маневры. Мы попытались уберечь Европу, да и весь мир от мировой войны. «Только-то и всего, чтобы и самим тем временем уничтожить вдвое больше числом внутренних врагов своего режима, чем могло бы погибнуть при любой самой страшной войне?» Беркут недовольно покрихтел, но все же вынужден был признать. «Что было, то было. Попомните мои слова, капитан?» Когда-нибудь история еще вас сдаст этим провинциальным мерзавцам от большой политики, погубившим и Россию, и Германию. Просто вы все еще пребываете в счастливом гимназическом неведении. Я пребываю в роли солдата, который честно выполняет свой долг. А вот в какой роли пребываете вы? Все. «У нас нет времени для дискуссий. Я офицер, вы поняли меня?» «Офицер, который, в отличие от вас, не нарушил присяги». Разданов умолк. Поднялся, но уходить не спешил. В просвете трещины мелькали голенища его до блеска надраяных солдатских сапог. Когда, неуклюже пританцовывая, поручик пытался согреться, наблюдая за ним, Капитан в то же время прислушивался к разгоревшейся на кончике косы стрельбе. — Эй, русский, что это за папуасьи танцы? — окликнул кто-то разданного по-немецки. — Кого ты там караулишь? — Приказано охранять эту щель, господин лейтенант. — Что, еще один вход в каменноломню? Русский будто специально нарыли эти норы — чтобы превратить войну цивилизованных армии в крысиные потасовки. «Крысинные потасовки?», потасовки говоришь — говоришь. Мысленно вклинился в их разговор Беркут, чуть отступая от щели и готовя к бою автомат. Только бы не засорился ствол. Лейтенант подошел к щели. В просвете возник рукав зеленовато-серой шинели. — Так точно, господин лейтенант, специально. Именно одну из таких крысиных нор эти провинциальные мерзавцы заставили меня охранять. — Провинциальные мерзавцы? Это вы о германском командире? — Боже упаси, мной командуют русские. — В таком случае не возражаю. Считаете, что кто-либо из русских? Способен пролезть в эту ныру. В том-то и дело, что это невозможно, но я выполняю приказ, господин лейтенант. Разданов отступил, давая офицеру возможность получше рассмотреть странный объект охраны. Но как только немец чуть-чуть наклонился, Беркут, уже не полагаясь на автомат, выхватил из кобуры пистолет и дважды выстрелил в нависший на трещины изгиб полураспахнутой шинели. — Эй, капитан, ты что, озверел? — испуганно зарал Розданов. — Просто идет война, поручик. Не бойтесь, в вас стрелять не буду. Оттащите тело офицера, столкните сюда его пистолет и запасные обоймы, и уходите. Несколько минут поручик выжидал, не полагаясь на заверение Беркута, но потом все же решился. Бормоча проклятие, он сделал все, о чем просил капитан, и вновь отошел в сторонку, чтобы Андрей не мог видеть его. — Поручик, вы все еще здесь? — Что, прикажете позвать следующего офицера? Изволите перестрелять с моей помощью весь офицерский корпус вермахта? А что, божественная мысль, как в тире. Немцы еще не заинтересовались тем, что здесь произошло. Чуть позже, конечно, все заинтересуются, но пока что вокруг стрельба. Я лишь сделал то, что обязаны были сделать вы. Хм, странноватая услуга. Так что спускайтесь сюда, поручик поняв при этом, что настоящие русские здесь. — Но и здесь тоже. И вообще, хватит с меня самоубийству. Мне вдруг захотелось пережить эту войну. Кстати, а где тот нормальный вход в вашу нору, о которой вы говорили? — Приведете туда немцев? — Вы провинциальный мерзавец, капитан. — Очень убедительно. Один единственный аргумент на все случаи жизни. Пройдите метров 200 в сторону плавней. Где-то там на склоне, почти в зарослях камыша, должна стоять сосенка с раздвоенным стволом. По крайней мере, так мне объяснили. Посмотрите, нет ли поблизости кого-нибудь из немцев или полицаев. Если есть, попытайтесь сменить их. Скажите, что вам приказано патрулировать в этом районе. Ну, или что-то в этом роде. Чтобы помочь всем вам сбежать, иронично уточнил поручик. В крайнем случае у нас появится возможность еще минут 10-15 пообщаться. Ну, разве что пообщаться. Тем более, что вам нет смысла оставаться возле убитого немецкого лейтенанта, Неминуемо заподозрят, что убили именно вы. К тому же встанет вопрос, куда девалось его личное оружие. «Да, вот с этим трудно не согласиться». «Действительно, заподозрят», — согласился Разданов после некоторого колебания. «И ничего потом не докажешь».